Но я позволю себе спросить, быть может, старый Юла Банзен составит немцам честь со своим реально диалектическим горем и личным невезением, вокруг которых он с наслаждением вертелся всю жизнь? Может быть, именно это очень по-немецки? Примечание. Банзен Юлиус. 1830-1881. Немецкий философ, ученик и последователь Шопенгауэра. К слову сказать, рекомендую использовать его сочинения, так как их использовал я. Они могут служить отличной антипессимистической пищей, главным образом, благодаря психологическим изяществам, при помощи которых, мне думается, можно даже справиться с самыми сильными запорами души и тела. Или быть может, следует причислить настоящим немцам таких дилетантов и девственников, как, например, слащавый апостол девственности Майнлендерк. Примечание. Майнлендерк Филипп (1841—1876) немецкий философ, автор, нашумевший в свое время философии спасения, проповедовавший в духе фон Гартмана универсальность самоуничтожения. В конце концов окажется, что он был евреем. Все евреи становятся слащавыми, когда начинают морализировать. Однако ни Банзен, ни Майнлендерк, ни даже Эдуард фон Гартман не дают возможности с уверенностью ответить на вопрос, а не был ли пессимизм Шопенгауэра и неподдельный ужас, охвативший его при виде этого мира, утратившего Бога, мира, который стал глупым, слепым, безумным и сомнительным, его искренний ужас не только чем-то исключительным среди немцев, но и настоящим немецким событием, тогда как Все остальное, все, что бросается в первую очередь в глаза, наша храбрая политика, наш веселый патриотизм, бодрая национальщина, которая достаточно решительно рассматривает все явления лишь с точки зрения одного не слишком философского принципа — Германия, Германия превыше всего. То есть с точки зрения породы, именно породы немцев, свидетельствуют с полной очевидностью как раз Об обратном? Нет. Нынешние немцы не пессимисты. А Шопенгауэр был пессимистом. Позволю себе повторить, как добрый европеец, а не как немец.